Глава 37. Лейбница в замок. Стоило вернуться на подворье Голицыных, как меня сразу же перехватила Егужинская. Она холодно улыбнулась Боброву, взяла меня под руку и отвела в сторону. "Константин Платонович", мурлыкнула девушка, стреляя глазами. "Не желаете ли прогуляться?" Я уж подумал, что она со мной заигрывает. Но Анастасия шепнула. «Диск для шкатулки готов. Софья ждет вас в своем кабинете. Вы готовы?» «Кабинет не годится». «Почему?» «Это магия, Анастасия Николаевна. Ей лучше заниматься в специальных местах. Например, в каземате». Девушка закусила нижнюю губу. «Вы уверены?» «Абсолютно. Мы же не хотим разнести этот прекрасный дом». «Возьмите шкатулку и приходите в каземат». Она кивнула и быстрым шагом удалилась. «Ну ты сердцеед!» Бобров подошел ко мне и покачал головой. «Это не то, что ты думаешь». «Да не думаю я ничего». Он подмигнул со значением. «Жениться тебе надо, Петр, жениться!» «Извини, позже поговорим». Оставив боброво с недоуменным выражением на лице, я двинулся в сторону Казимата. И пока шел, настраивал себя на работу. Смолланд всегда при мне, а вот спокойствие и сосредоточенность требуется каждый раз восстанавливать: глубоко подышать, вспомнить ряд знаков, мысленно представить весь печатей досчитать до ста. Самое обычное упражнение для деланного мага. Нас было четверо в тренировочном зале Казимата. В центре я, сидящий на полу по-турецки перед лепницевой шкатулкой, а на расстоянии десяти шагов стояли княжна, ягужинская и старый опричник с недовольным лицом. Этот дядька появился неожиданно, тихо переговорил с Софьей и молча остался наблюдать за моей работой. Следит, чтобы я не причинил вреда княжне? Пусть смотрит. Все равно не помешать, не помочь он не сможет. Я склонился над шкатулкой. Однако головоломка, хотя и не слишком сложная. Почти на ощупь я исследовал потоки эфира на крышке, взял золотой диск, и принялся вычерчивать на нем смолуандом петли. Одна, вторая, третья. Очень хорошо. Золотой кругляш потеплел. Прежде чем он стал обжигающим, я вложил будущий ключ в гнездо на крышке. Ага, работает. Сделанные мной петли зацепились за крючки потоков, и диск начал сам по себе проворачиваться. Трак, трак, трак, трак. Диск остановился, не сделав и четверти оборота, и задрожал не в силах двинуться дальше. Ах, черт! Здесь нужны дополнительные петли. смолланд взлетел вверх, и я принялся рисовать потоки по-горячему. Ах ты ж дрянь! Я недооценил создателя лейбницевой шкатулки. Под первым слоем потоков оказался спрятан второй, мощнее и жарче. Эфир пробирала мелкая рябь. Нити изгибались, грозя лопнуть и обжечь меня откатом. «Врешь, собака!» И не с таким справлялся. По лбу скатывались капли пота. Палочка дымилась, не выдерживая напряжения. «Нет, нельзя отвлекаться, не сейчас. Давай цепляйся же, ну!» Золотым диском сейчас можно было обжечься, но я умудрился зацепить последний крючок на эфирную петлю, и ключ со скрипом провернулся. Есть! Скрытый механизм щелкнул, и крышка шкатулки откинулась. Внутри лежали письма, чуть-чуть пожелтевшие и горячие от разогревшегося замка. Еще бы пару минут неудачного взлома, и содержимое ларца просто сгорело бы. Я демонстративно отвернулся. Пусть княжна видит, что я не прочитал ни строчки, не увидел даже адресата этих писем. Софья, можете забрать бумаги. Княжна кинулась к шкатулке, поспешно схватила письма, прижала к груди и, ничего не говоря, пошла к выходу. Ну вот, даже спасибо не сказала. Ноги от долгого сидения затекли. Я медленно встал, морщась от колючих иголочек в икрах, потянулся, разминая плечи, и только тогда обратил внимание на мой смол Ёшки-матрёшки! Деревянный изолятор сильно прогорел, потрескался и начал крошиться. Но это еще полбеды. Хуже всего, что испортился серебряный сердечник. От высокой температуры он начал плавиться, металл подтек, да к тому же начал гнуться. Мне захотелось выругаться. Накатила досада, переходящая в бешенство. Ой, совсем испортилась палочка. Ягужинская с сочувствием смотрела на Смолванд. Да, какая жалость. Старый опричник, наблюдавший за моей работой, подошел ближе. Покачал головой, разглядывая испорченный инструмент, и поинтересовался. «Починить нельзя?» «Нет. Проще новый сделать». Не желая больше обсуждать потерю, я развернулся и пошел к себе. Моя вина. Не рассчитал потоки заранее, не учел напряжение эфира, не разделил работу на несколько частей. «С другой стороны, я могу собой гордиться». Мало кто работал с такими высокими энергиями, чтобы расплавить сердечник. В Сорбонне я точно не слышал о таких случаях. Уже вечером ко мне в комнату постучали. «Войдите!» В дверь церемонно вошел лакей и объявил. «Князь Алексей Дмитриевич Голицын милостиво желает дать аудиенцию дворянину Константину Платоновичу Урусову. Он сделал паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом, и добавил «Прошу следовать за мной». Лакей повел меня по длинному коридору в другое крыло дома. Он торжественно шествовал впереди, указывая дорогу, будто знаменосец впереди полка, идущего в атаку. Из бокового прохода неслышно выскользнула Егужинская. Догнала меня, улыбнулась и тихо шепнула. «Константин Платонович, прошу вас, не упоминайте в разговоре про шкатулку. Это убережет вас от лишних неприятностей, а мы с Софьей будем вам очень признательны». Кинув мне многообещающий взгляд, она также бесшумно скрылась за одной из дверей. «Замечательно, ешки-матрешки!» В какую интригу эти две девицы меня втравили? Князю, значит, не говорить, чем его дочь занимается. А если я выдам, получу от него благодарность или, наоборот, неприязнь? Пожалуй, лучше промолчу. В этот раз князь принимал меня одного, без Боброва. То ли раньше с ним побеседовал, то ли не желал вмешивать Петра в разговор. «Константин Платонович!» Князь встал, чтобы меня поприветствовать. Отеческий обнял и похлопал по плечу. «Алексей Дмитриевич, рад вас видеть!» «А уж как я рад! Уважил, заехал к старику. Давненько у нас не был. Все в имении сидишь, как медведь в берлоге». Ты же вроде молодой, самое время по балам танцевать да развлекаться. Я сдержанно улыбнулся. Мне не понравилось, что он походе перешел на «ты». Вроде как по-свойски, по-родственному, и в то же время показывая, что выше меня. Конфликтовать из-за этого я не стал, не время, но выводы сделал. Не имею привычки, Алексей Дмитриевич. Мне интереснее делами заниматься. Наслышан, наслышан. Как Шереметь его хвост накрутил, а? Молодец! Сразу видно нашу породу. Он подмигнул мне, светясь от довольства. Не переживай. Он больше не посмеет на тебя давить. Это не по правилам. Ага, вот оно что. Как я и думал, князь использовал меня в игре больших мальчиков. Предложение войти в рот, переданное через Боброва, тоже было частью какой-то комбинации. Сейчас он мне такого не предложит. Уже незачем. Нравится ли мне такое положение? Не очень. Я им не бильярдный шар, чтобы меня туда-сюда катать. Надо лезть вверх и становиться самостоятельным игроком. Константин Платонович, все хотел поинтересоваться твоими планами. В каком смысле? Князь прищурился. Натура у тебя, Константин Платонович, деятельная. Просто так сидеть не будешь. Обязательно свои знания бакалавра допременишь. Наверняка уже мануфактурку задумал поставить или даже заводик. «Ведь думал, да? По глазам вижу, что думал. А я бы к тебе в капитал вошел, пока другие хищники не откусили». «Да, прям сейчас. Пустил я тебя, козла, в мой огород». «Обойдешься, дорогой князь, не получится присосаться к моей мастерской. И шустрый какой вампир нашелся. Простите, Алексей Дмитриевич» но я сейчас капитал на развитие брать не собираюсь. Дело новое, начну пока своими силами». Голицын понял по моему взгляду, что я его и на выстрел не подпущу с займами и поджал губы. Ах, непростой ты человек, Константин Платоныч!» Князь погрозил мне пальцем. «И не скажешь, что ученый!» К купцу моему подход зачем искал? Ты смотри, уже доложили о моем знакомстве с Третьяковым. Хорошо, у Голицыных надзор поставлен. Так для вашего, Алексей Дмитриевич, торгового интереса. Вам первому товар предложу, как родичу. А что за товар? Лошадей. Хм, по его губам пробежала усмешка. «Сложный товар. Пока разводить начнешь, пока подрастут, пока продашь, не боишься разориться. Так я их не разводить буду, а делать. Механических?» Князь так удивился, что даже моргнул несколько раз. «Вроде немецких? Лучше. Как и Волонские будут, не хуже». Галицин не поверил мне, саркастически подняв бровь. — А не хвастаешься ли ты, братец? — Аволонские! Это же порода! У них мастерские на весь мир известны. Настал мой черед усмехаться. Я прекрасно знаю, как они их производят. Детали мой кузнец не хуже скует. А как маг... Я получше многих из них буду. Князь покачал головой. «Ой, смотри, Константин Платоныч, ежели сможешь, на золоте пить есть будешь. Как первых сделаешь, сразу за мной посылай. Я тебе лучшую цену дам. Видимо, я недостаточно хорошо скрываю эмоции». Князь заметил, что я не верю в эту лучшую цену, и покачал головой. — Мне за счет тебя наживаться смысла нет. Отдам все до копейки. А вот политический капитал мне лошади немалый принесут. Сам смекнешь, какая выгода их поставлять ко двору да в армию. Понимаешь? Я тебя золочу, а ты меня... Перед матушкой-императрицей подымешь. Он протянул мне руку, предлагая скрепить договор. Я на секунду задумался и пожал крепкую ладонь князя. «Наша кровь!» — с чувством кивнул Голицын. «Далеко пойдешь, Константин Платоныч. Третьякова отрежу, чтобы помогал в меру сил. Через него и лошадок заберу». Он наклонился к столу, вытащил из ящичка лист бумаги и протянул мне. «Слышал от Петра про твои затруднения. Это неплохой мастер. Обратись к нему. На бумаге были адрес и имя. Я бы его к себе на службу позвал», — усмехнулся князь. «Да только вышло с ним недоразумение. Не пойдет. А ты забирай». Нечего людьми разбрасываться. В словах Голицына чувствовалось двойное дно. Наверняка ведь не просто так советует. Скорее всего, хочет увести полезного наставника у конкурента. Только не сам, а моими руками. Я поблагодарил князя и пошел к себе. Сложные они люди, эти Голицыны. Что отец, что дочь. Сплошные тайны, интриги, уловки. От всех этих собак под ковром мне жутко захотелось обратно в свое поместье. На следующий день мы с Бобровым поехали по адресу, который дал князь. Буду пользоваться, раз предлагают. Все равно других достойных кандидатов нет. По дороге меня вдруг осенило. «Петр!» «А ты не знаешь, продают в Москве где-нибудь карандаши? Ну, такие, как я Александре дал». «Ты уж совсем нас за варваров держишь», — чуть не обиделся Бобров. «Есть, конечно. Не такая уж и редкость твои карандаши». Так что мы сделали остановку возле большого магазина. Торговали здесь книгами, бумагой, альбомами, тетрадями, перьями и чернилами. Карандаши тоже нашлись, по десять рублей за штуку. От такой цены я чуть в ярость не впал. Так и захотелось заорать на владельца «Сколько, сколько?» «А не спятил ли ты, братец?» Но кричать на здоровенного купца выше меня ростом было не только неприлично, но и опасно для здоровья. Один раз стукнет, и все, можно укладывать в гроб. Пришлось брать карандаши как есть. Я забрал все, что были в наличии, аж десять штук, заплатил сто рублей и сбежал из этого грабительского места. Впрочем, оно того стоило. Пока я сделаю себе новый Small wand, карандаши пойдут, как его эрзат-заменитель. Да, одноразовый, дорогой, но лучше так, чем остаться совсем без инструмента. «Приехали, Кости, пихнул меня локтем Бобров. «Здесь твой наставник живет». Я выглянул из экипажа. Не дом, а обшарпанная развалюха в два этажа с мансардой. Одно стекло в окне на втором этаже разбито, входная дверь покосилась, а возле нее на лавочке сидит надменная тетка, грызет семечки и зорко оглядывает окрестности. «Идем, Петр!» «Посмотрим, что за специалист здесь живет». Мне начало казаться, что князь надо мной подшутил, отправив по этому адресу. Но из принципа решил проверить до конца.